И Даниэль всего двадцать лет, да и матерью она стала совсем недавно. Мудрость и опыт придут к ней хорошо, если лет через десять. Даниэль была все еще очень импульсивной. А когда ее увлекал бешеный темперамент, то и склонны к безрассудству. И вообще, как он выдержит без нее эти три месяца? Но Джастин прекрасно понимал, что выбора ему не дано. Он был нужен премьер-министру. Да и Даниэль уже дала ответ. «На этой неделе», — просто сказал он. Даниэль с улыбкой посмотрела на мужа. Она словно прочитала все его мысли и сомнения. «Да, ей тоже будет нелегко прожить столько времени», без главной опоры в жизни. Она будет ждать и волноваться, иногда беспричинно, иногда имея серьезные основания для волнения. Ведь путешествие Джастина будет далеко небезопасным Однако супруги уже не принадлежали только друг другу. В этот переполненный тревожными событиями 1792 год Каждому из них предстояло сыграть свою роль в грандиозном спектакле, созданном для одной цели. Линтон отбыл в Россию через пять дней. А еще неделей позже, 30 мая 1792 года, охрана французского короля Людовика XVI была расформирована законодательным собранием за излишний роялизм и недостаточный патриотизм. Место охранников заняли национальные гвардейцы. Это обозначало прямой путь к свержению монархии и рекам крови. Так как работать с этими слабоумными не представляется возможным, решительно заявила Даниэль небольшой группе своих единомышленников, из которых французами были только Дестеф и Деврон, то придется обойтись без них. Под «слабоумными» подразумевались французские аристократы-эмигранты. «Как вы предлагаете это сделать?» — спросил Эстеф, пряча загоревшиеся от волнения глаза он понял, что час отмещения приближается. Ему надо будет выставить Даниэль величайшей предательницей для революции. И это станет не только личной местью, но и доказательством его самоотверженной работы в Англии, для которой он и был сюда послан. Если графиня Линтон займется практическими делами, то у него будет оправдание даже перед самим собой. Дестеф уже достаточно хорошо изучил молодую женщину и отлично понимал, что ее деятельность выйдет далеко за границы простой болтовни, которой так любили заниматься французы-эмигранты. Мы должны составить список людей, которым грозит опасность, затем поехать во Францию и там распространить среди них обращение с предложением против необдуманных шагов», — сказала Даниэль. «Причем придется работать не только в Париже, но и в провинции. Там до сих пор живет много семей, которые не хотят покидать свои земли и поместья. Но ведь крестьяне рано или поздно восстанут против них». «Чем это кончится, мне очень хорошо известно». «Деврон, вы поедете?» «Непременно», — ответил Шевалье, кивнув головой. «А вы, граф?» — обратилась Данник Эстефу. «Это очень хорошо, если среди нас есть урожденные французы. Нам будет легче работать на родине среди своих, и к нам станут больше прислушиваться». Даниэль виновато улыбнулась сидевшему напротив молодому англичанину. В этот момент с другого конца стола донесся встревоженный голос. «Данни, уж не собираетесь ли вы?» «Нет, Джулиан», — оборвала она кузена, — «только в случае крайней необходимости».